Длинный сноп разноцветных огни вырвался откуда-то с крыши замка, а затем донёсся глухой удар. Вы видели, сэр? Вы видели? воскликнул шкипер, торопливо раскладывая подзорную трубу. Что это было? недоумённо произнёс сенатор Ралььер. Послышался похожий на шелест, нарастающий звук. Его источник прошёл над мачтами корабля, а затем, в ярдах в 40 от кормы, почти без брызг, в воду ухнуло что-то тяжёлое. Сенатор со шкипером переглянулись и уставились на замок, над которым поднялось облако белого дыма. Шкипер снова поднял трубу. Что вы там видите? Какая-то суета, сэр. там солдаты. Но ведь это похоже на ядро. Над нами пролетело ядро. Так точно, ваше превосходительство. Это ядро, подтвердил сержант, командовавший расчётом носового орудия Альберци. Но откуда у них? шкипер опустил трубу и посмотрел на сенатора. Может это магия, сэр? Может, им помогает та же сила, что свалила Мессира? Что нам делать, ваше превосходительство? Стрелять? спросил главный бомбардир. Продолжайте, а мы станем смотреть. Я хочу разобраться, как они это делают. Бомбардир дал знак сигнальщику, и тот передал приказ к стрельбе. Тотчас выстрелило орудие на Грейтланди, а затем и на самой Альберти. Всё заволокло дымом, и сенатор со шкипером произдевали момент ответного выстрела. Снова разноцветные искры, ваше превосходительство, предупредил с палобы бомбардир, которому дым уже не мешал. Затем донёсся гулкий удар. Смотрите же, смотрите! закричал сенатор, беспокоясь, что ядра никто не видит. Снова послышалось знакомое шипение, и в полусотне ярдов перед шхуной ядро со звонким шлепком ударилось о воду. Тройник готовят, ваше превосходительство, предупредил канонир. Что такое этот твой тройник? Неуверенно уточнил сенатор. Сначала перелёт был, потом взяли ниже, не долёт. Теперь засечки пополам поделят и прямо в нас угодят. Да что ты такое мелешь? закричал сенатор, и в этот момент ударил выстрел с Катрины. Это было разрывное ядро. Оно пробило стену и разорвалось внутри помещении замка. оставив очередную брешь. Мы их по камешкам разберём. У нас вон три орудия, а у них только одно, прокричал сенатор. Однако шкипер и все остальные члены команды тревожно ожидали очередного выстрела из замка. Орудий-то у нас больше, только у них позиция лучше, негромко произнёс канонер. Арузи Альберти снова сделал выстрел. Почти одновременно с ним выстрелили с замка. Спасайся, кто может, на нас идут, завопил кто-то из самых глазастых матросов, заметивший неприятельское ядро. Сенатор невольно сжался и в следующее мгновение Судно сотряс удар. Попадание в правый борт, закричал боцман, и словно шарик скатился по трапу в трюм. Потянулись тамитильные мгновения ожидания. Шкипер замер, прислушиваясь, не слышна ли течь, не скрипнет ли перебитый шпангоут. Наконец, показался боцман. Ну что там? одновременно закричали сенаторы Шкипер, свесившись через перила мостика. Повезло, ваше превосходительство. Обшивка выдержала, но между 9 и 10 шпангоутами, на 3 фута ниже ватерлинии, доски расконапатились. Есть небольшая течь. Повезло, что в воду глубоко ушло, добавил канонир. Да, на полтора фута выше и получили бы пробоину как раз под ватерлинию произнёс шкипер, невольно представляя все последствия. Корабль потяжелеет, сядет на близкое здесь дно, тогда расстреливай его сколько хочешь. Нужно уходить, сэр, сказал он решительно. Но у нас же преимущество, неуверенно возразил сенатор. Орудия, мечущие чугунные ядра с помощью дыма и огня, были главным козырем колониального корпуса. У гвиндоси никому и в голову не могло прийти, что тем же им ответят в какой-то рыбацкой провинции. Нужно отойти на безопасное расстояние и принять решение в спокойной обстановке, настаивал шкипер. Нам ещё повезло, что мы стоим под острым углом. А посмотрите на Гренландию, она расположена к замку бортам, прекрасная мишень. Канонир, как далеко они могут достать? спросил сенатор, свешиваясь через перила. Четыре сотни ярдов ещё возьмут ваше превосходительство. Понятно. С Гренландии ударил выстрел, затем с небольшим промежутком с Катрины И снова пробоины в высоких стенах замка. И снова наружу вырвались клубы дыма, когда начинённые ядра взорвались внутри помещений. Однако теперь сенатор смотрел на картину разрушения иначе, словно другими глазами. Да, пробоин много, больше двух десятков, но по сравнению с размером замка это пустяк. К тому же ядра пробивали стены лишь на уровне верхних этажей, где каменная кладка тоньше. Внизу же всё ограничивалось трещинами на огромных валунах, из которых было сложено основание крепости. С крыши замка Тардо ударил сноп разноцветных искр. Сенатору показалось, что поток огня выплеснулся ярдов в 50. Уже по его направлению стало ясно, что выстрел направлен в сторону Гренландии. Противник словно услышал слова шкипера. "Идёт, идёт, вижу!" послышалось с палубы. "И как только они видят!" поразился сенатор. "Должно перелёт небольшой будет", сказал другой голос. Саму ю малость, согласился первый голос. Сенатор уже облегчённо вздохнул, решив, что будет промах. Но неожиданно грот мачта Грейтландии переломилась чуть ниже марса и, обрывая снасти, рухнула на палубу. Над Эльберти пронёсся дружный стон. "Шкипер, мы уходим!" Распорядился сенатор: "Сигнальщики, передайте Катрине Игрейтландии отходить на полмили и на берег также передайте десанту возвращаться на борт и обходить замок самым безопасным маршрутом". Сигнальщики, словно фокусники на ярмарке, закрутили своими длинными шестами, а на них затрепетали полотнища сигнальных флагов. сенатор опасался, что противник продолжит обстрел, но едва на мачтах развернулись паруса, канониры в замке успокоились. А спустя четверть часа шхуны уже маневрировали против ветра, уходя подальше от опасного берега. Оставалось лишь дождаться десанта, и можно было возвращаться в Гвиндоссию, разумеется, после ремонта мачты на Гренландии. Именно так теперь представлял себе сенатор Рольер свои дальнейшие действия. Это, конечно, не победа, но кто же знал, что у этих рыбаков, этих охотников, или кто они есть на самом деле, окажется такое оружие. Шкипер, я могу принять решение идти домой, но для этого всё что угодно, сэр. Я подпишусь под любым вашим рапортом если желаете моя подпись и корабельная печать появятся на абсолютно чистом листе но в этом нет необходимости я не собираюсь придумывать ничего лишнего с другой стороны они ведь не выпустили по нам ни одной фугас бомбы может быть я преувеличиваю опасность рольер посмотрел на шкипера ожидая спасительного опровержения своего сомнения, и тут же получил его. "О чём вы говорите, сэр? Уверен, что у них есть всё необходимое. А фугас-бомбы они экономили, просто не видя необходимости тратить их при стрельбе в воду. Заметьте, они не обстреливали вас во время штурма десантом, будучи совершенно уверены в своей силе". Вети правда, они могли хотя бы напугать нас, но придержали свой козырь до нужного момента, произнёс Рольер и улыбался. С такими аргументами он мог смело возвращаться в Гвиндосси, чтобы поведать о сильной державе, держащей на прицеле дымно-огненных орудий все прибрежные воды. К тому же мистер Лагер лежал в канатном ящике без движения, а ведь именно на него сенатор наделся в самом крайнем случае. Значит, ремонт мачты и домой, шкипер. Так точно, сэр. Ремонт и домой. После выстрела железная корова покатилась назад. Каспар уже привычно последовал за ней, следя, чтобы колёса не перескочили через специально положенные камни. Сразу после выстрела из-за дыма ничего не было видно. Приходилось низко пригибаться, чтобы проследить за колёсами. Попали ваше превосходтельство! зарал вдруг сержант, да так, что Каспар немного испугался. не рыхнулся ли гвардеец. Но того сейчас же поддержали остальные, и едва ли не громче других гравда Шермон. Дым унесло ветром, и Каспар вышел вперёд, чтобы из-за угла крыши увидеть корабли. И сразу заметил из уроддованной силуэт шхуны, потерявшей всё своё величие. Железная корова оказалась куда более серьёзным оружием. Чем он предполагал? И это должно быть, понял теперь и противник. Не стоять, ребята, накатывай, скомандовал Каспар, и четверо, включая почерневшего от копоти Даширмона, принялись возвращать тяжёлую конструкцию на позицию. Наводчик, давай окамешка ещё пачку. Понял, ваше превосходительство. отозвался солдат, с которым к аспара уже наладилась полная взаимопонимание. Мешочек, шапку, шрапнелю, подавай. Подаём. Постойте, воскликнул вдруг граф, снимая шлем. Они поднимают паруса. Уходят, подтвердил сержант. Уходят. Ваше сиятельство, ваше превосходительство, уходят. А вроде так, согласился Каспар и приняв мешочек, остановился, держа его в руках. Корабли противника начали маневрировать, уходя в море. Тяжелее всего это давалось подраненной шхуне. Сильный враг уходил, а ведь это казалось невозможным. А как же десант? спросил кто-то. Десант на лодках уйдёт, пояснил сержант. Им здесь больше делать нечего. Это наша земля. Каспара Бернуса посмотрел на сержанта и со всей серьёзностью подтвердил: "Правильно. Эта земля теперь наша".